Часть вторая. Спад. Глубоко под землей раскинулся город рабочих. Метрополис. Режиссер Фридс Ланг. Сценарий Тейфон Харбул. В Берлин наконец-то пришло настоящее лето. Город расцвел солнечным светом и сбросил с себя засаленные шерстяные Пальто. В Тиргартене влюбленные сидели на скамейках неподалеку от Аполлона, который смотрел на свою лишенную струн каменную лиру и беспомощно размышлял, что ж для них сыграть. По воскресеньям рабочие тысячами отправлялись в поездах надземки на белые песчаные пляжи Ванзе. Однажды и я туда съездил, но из-за людей не было видно пляжа, так что было трудно разобрать, где заканчивался песок и начиналась вода. Публика взбалтывала грязными пятками теплое мелководье, прежде чем вернуться домой в серые трущобы на востоке города. Лица краснели от солнца, потные животы были набиты сосисками, квашеной капустой и пивом. Прогулочные с шумом шли по Шпрее в Грюнау и Хайдезе, а статуя Виктории на вершине берлинской колонны Победы плала в ярком свете, как огненный ангел, пришедший возвестить о новом апокалипсисе. На «Алекс» мы на словах приветствовали лето, вызывали маляров и штукатуров, окатывали из шлангов камеры в подвале и на весь день оставляли приоткрытыми окна верхних этажей, чтобы сквозняк немного развеял мрак и вонь табачного дыма и пота. Но надолго этого не хватало. Клетка остается клеткой. Как широко не распахивай дверцу, там всегда будет разить зверями, которых в ней держат. Убийцами, ворами, потоскунами голубыми кузнечиками, сутенёрами, наркоманами, алкоголиками, бандитами и мужьями садистами, но в основном полицейскими. Никто не пахнет хуже нас. Есть нечто особенное в огромном здании полицейского президиума жаркой летней ночью. Легко вообразить, что преступность сбросила тесные ботинки и вместе со всем Берлином ушла в отпуск. Но это заблуждение. худшее в людях пробуждает жара, а вовсе не холод, если, конечно, можно назвать людьми тошнотворную продажную мерзость, которая сочится на дне того, что мы привыкли считать берлинским обществом. Иногда у меня возникала настойчивая мысль, что прав был не я, а Георг Гросс. Он лишь фиксировал реальность. Равнодушных толстых банкиров, искалеченных ветеранов, изуродованных нищих и мертвых проституток — какими в действительности были мы сами, уродливыми и непотребными, лицемерными и бессердечными. Но на этой работе всегда появляется что-то новенькое, способное тебя удивить, застать врасплох, например, убийство которого ты не ожидаешь, поскольку наивно полагаешь, что видел все. Именно это и произошло долгим жарким летом двадцать восьмого года. В тот самый день, когда общество проявляло к Виниту живейший интерес, все резко изменилось, и едва ли не за одну ночь убийца совсем иного рода занял место в лихорадочном воображении митрополии. Только что комиссия по расследованию убийств занималась делом Евы Ангерштейн, а через мгновение она и другие несчастные жертвы Виниту будто никогда не существовали. Некоторое время я пытался незаметно продолжать расследование, но это было бесполезно. Приказы поступали с самого верха. Однажды бернхард Вайса вызвали на совещание в Министерство юстиции на Вильгельмштрассе, где мы недвусмысленно дали понять, что комиссия должна оставить в стороне убийство Виниту и направить все силы на поимку человека, которого пресса окрестила доктор Гнаденшус. Именно так он представился в письме, который разослал во все городские газеты, где взял на себя ответственность за последнее убийство, а еще высмел берлинскую полицию в частности, Крипо. А поскольку на встрече присутствовали министр юстиции Герман Шмидт, министр внутренних дел Альберт Гжесинский и Випо-Пре Карл цергибель Вайсу оставалось только прикусить язык и выполнить приказ. Словно кто-то подслушал мой разговор за ужином с Теевон Харбоу. По слухам с Вильгельм Штрассе, почти всем в правительстве было плевать на кучку мертвых кузнечиков — когда на свободе разгуливал убийца, гораздо более важный с политической точки зрения. Наши правительство и политики сочли совершенное доктором Гнаденшусом позором для республики, и теперь его поимка должна была стать главным приоритетом комиссии по расследованию убийств. Между тем полковник Магнус Хаймансберг, который тоже присутствовал на том совещании, приказал своим патрульным из охраны порядка посоветовать берлинским проституткам держаться подальше от улиц или работать на свой страх и риск. Так вышло, что о риске Магнус Хаймансберг знал гораздо больше, чем о проститутках. По крайней мере, женского пола. По словам Геннета, полковник жил с симпатичным майором полиции Вальтером Энке в квартире на апостол Паулс-Штрассе в берлинском Шеннеберге, что, вероятно, объясняло и то, почему Хаймансберг не принадлежал к великим полицейским реформаторам республики. Но среди простых патрульных он пользовался большой популярностью, поскольку начинал карьеру с подножья служебной лестницы, а еще был абсолютно аполитичен, то есть, как и я, являлся убежденным республиканцем. Хаймансберг не был ни коммунистом, ни нацистом, интересовался лишь благополучием людей, которыми командовал, и охотно терпел дураков, чего Вайс никогда не одобрял». Приязни между этими старшими офицерами не было, но они оба согласились, что важно избежать скандала государственного масштаба и отомстить за нанесенное берлинской полицией оскорбление, схватив доктора Гнаденшусса как можно скорее. То, что другие народы называют «контрольный выстрел», мы немцы зовем «Гнаденшус» — выстрел в голову, избавляющий тяжелораненого от страданий. Только люди, которым была оказана эта сомнительная милость на улицах Берлина средь бела дня в двадцать восьмом году свои ранения получили больше десяти лет назад. Новыми жертвами убийств стали инвалиды войны, калеки на тележках, годами выпрашивавшие мелочь перед станциями надземки, мужчины, которые не могли убежать. Первые трое были убиты меньше, чем за неделю, каждому выстрелили в голову в упор из 25-го калибра. Звук мелкокалиберного пистолета заглушил шум поездов со станции наверху, и в двух случаях прошло несколько часов, прежде чем кто-то заметил, что жертвы мертвы. Таково было положение инвалидов, к тому же убитых практически бесшумно. Мы разбирали эти три преступления в кабинете генета Вайс, Хеллер, Геннет, Отто, Треттин и я, а фрау Кюнцлер вела стенограмму. Треттин только что вернулся после продолжительного пребывания в частном санатории — «Мы, наконец, были в полном составе». «Берни, изложи отто факты, которые у нас есть», — сказал Вайс. «Бумаги он сможет прочесть позднее». «Первой жертвой стал Вернер Шлихтер», — начал я. «Тридцати шести лет, семейный насколько нам известно. В прошлом сержант 180-го пехотного полка в шестнадцатом году в битве на Сомме получил пулю в позвоночник, после чего его парализовало ниже пояса. До войны жил в Берлине». и работал садовником в Ботаническом саду в Далеме. В последнее время проживал в общежитии армии спасения на Мюллерштрассе. Его тело было найдено возле станции «Вединг» к югу от Неттербек-Плац 6 июня. Убит средь бела дня выстрелом в лоб с близкого расстояния из пистолета 25-го калибра. Гильзы на месте преступления не найдены, значит, убийца чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы подобрать ее и унести с собой. тело обнаружил учитель гимназии Лессинга на Панкштрассе Геркестен. Он сам ветеран и раньше общался с шлихтером, когда кидал несколько монет в его фуражку. Но в этот раз фуражка была на голове мертвеца и прикрывала пулевое отверстие, а не лежала на бедре, где удобнее собирать милостыню. Опять же, предполагается, что именно убийца надел ее на жертву. На кителе шлихтера сохранились почетный крест с мечами и нагрудный знак заранения черного цвета — в его карманах лежало несколько марок. Начальник армии спасения в общежитии по фамилии Харфенстеллер тоже ветеран. Он сказал, что Шлихтер держался замкнуто, особых друзей или врагов у него не было. До того, как начать побираться на улице, работал в приюте Оскар Хелен, здесь, в Берлине, но, видимо, ему не понравились условия, и он ушел. «И никто ничего не видел?» — уточнил Треттин. «Никто». Я протянул ему фотографию, сделанную Гансом Гроссом. По снимку было легко понять, почему убийство не замечали несколько часов. Шлихтер на своей тележке выглядел так, будто уснул. Входное отверстие оказалось не более чем маленьким карбункулом посреди лба. «Почему ему не понравилось оскар Хелен?» — спросил Треттин. «Я вернусь к этому через минуту». Вот тут Треттин был хорошим детективом, но, как и Курт Райхенбах, временами несколько жестким. Однажды на него напали два головореза из банды «Кровь-Апачи» и оба отправились в больницу, причем один лишился глаза. Третьен был не из тех, с кем стоит связываться. Кроме того, он получал от Геннета по рукам за махинации с расходами. Поговаривали, что вместе с еще одним детективом Третьен работает над книгой о знаменитых берлинских убийствах. «Возможно, дельце выгодное, разумеется, нам всем хотелось подзаработать». Даже Бернхард Вайс недавно опубликовал книгу «Полиция и политика». Скучновато, она не очень понравилась широкой публике, ходили слухи, что одному или двум берлинским полицейским пришлось не по душе упоминание их имен в печати. Еще поговаривали, что Геннет тоже пишет книгу. Иногда казалось, я единственный детектив в комиссии, который не планирует карьеру писателя. «Тридцать шесть часов спустя», — продолжил я, — Мы нашли вторую жертву — Оскара Хейда, сорока лет. Его тело лежало под мостом станции Фридрихштрассе. Два выстрела в голову с близкого расстояния. До войны он был предпринимателем из Силезии, затем вступил в 50-ю резервную дивизию в звании пехотного лейтенанта и был тяжело ранен в третьей битве при Ипре в сентябре 1917 года, когда подорвался на британской минеи. Это стоило ему обеих ног и левого глаза, за что он был награжден железным крестом. После войны переехал к своему брату Густаву в Потсдам, но тот лишился всего во время инфляции и покончил с собой. Затем Хейде попал в Оскар Хелен, но и ему не нравились условия, так что вскоре он покинул приют и оказался на улице. И снова тело пролежало несколько часов, прежде чем кто-то заподозрил неладное — «Так что там с Оскар Хеллен?» — спросил Триттин. «Я посмотрел на Вайса». «Босс? Возможно, вы захотите ответить на этот вопрос?» Вайс снял пенсне, снова прикурил сигару и откинулся в кресле. «Позавчера мы с Гюнтером посетили это место в Берлин-Цалендорфе», — сказал он. «Было очень познавательно и совершенно удручающе. Самый удручающий мой опыт за долгое время». По моему мнению, те, кто управляет приютом, олицетворяют собой все, что не так с современной Германией. Это место находится под контролем двух врачей – Конрада Безальски и Ханса Вюрца. У них очень четкое, если не сказать жесткое представление о реабилитации и социальной интеграции. Они считают тяжелый труд единственным верным средством от недугов раненого – что человек, который не хочет работать и зависит от общества, демонстрирует искалеченную душу и по своему складу неполноценен вплоть до вырождения. Откровенно говоря, они ничего не оставляют от мужской гордости, пусть речь идет о людях, лишившихся половины тела и половины лица, как те, кого мы там встретили. Я не сомневаюсь в благих намерениях этих врачей, но мне кажется, не каждый тяжелораненый способен работать – Если вы подчиняетесь режиму и становитесь морально здоровым, излечимым калекой, то соглашаетесь пройти переподготовку и стать полезным членом общества или, по крайней мере, того, что эти двое понимают под обществом. А если нет, оказываетесь среди слабоумных, морально нездоровых, неизлечимых инвалидов. Более того, вы лишаетесь всякой финансовой компенсации за страдания, связанные с войной. «Господи!» — пробормотал Третин. «По сути, они оба евгеники, то есть логическое завершение их теории – не что иное, как эвтаназия, согласно которой те, кто не желает работать, являются не только бременем для общества, но и психопатами. Они не патриоты и недостойны жизни. Военные неврастенники, которые заслуживают лишь уничтожения Вайс вернул на нос Пенсне. «Теперь, Берни, будь любезен, расскажи о третьей жертве». Вернер Юга, 42 года. Жил с женой в подвале на Мейерхамштрассе. До работал водителем автобуса в Берлинской транспортной компании. В 14 году вступил в 27-й дивизион полевой артиллерии. В 18 году был ранен минометным снарядом в битве при Амьене. «Самый черный день для немецкой армии», – процитировал вайс генерала Людендорфа. Потерял руку и обе ноги. После войны провел несколько лет в госпитале «Шпандау». Затем за нападение на проститутку отсидел год в тюрьме Фюльсбуттель в Гамбурге. «Это профессиональный риск», — заметил Треттин. «То есть если ты юбочник?» «Причина нападения нам неизвестна». Затем он провел год в санатории Святого Иосифа. Я сделал секундную паузу, прекрасно понимая, что именно оттуда только что вернулся Отто Треттин. Санаторий Святого Иосифа был монастырем у озера Вайсензе, где берлинцев лечили от кокаиновой зависимости». «Все в порядке». В лицо Отто толстогубая со сломанным носом и большими холодными темными глазами слегка напоминало тотемный столб. «Я не против разговора об этом. У меня было небольшое пристрастие, которое вышло из-под контроля. Вот и все. ну вы же знаете, как много времени уходит на такую работу, как наша. То вверх, то вниз. Иногда мне требовалось взбодриться, чтобы функционировать. В любом случае, теперь все позади. Спасибо боссу». «Мы рады снова увидеть тебя в строю, Отто», — отозвался Вайс. «Это главное. Особенно сейчас». Геннет хмыкнул и встал, чтобы подвести стрелки на настенных часах, что делал несколько раз в день. «Это были старые железнодорожные часы, скорее декоративные, чем полезные. Всякий раз, когда я смотрел на них, они врали, и по общему подозрению Геннету это нравилось, поскольку давало повод прервать встречу, которую он хотел закончить». Дело в том, что ему не очень нравился Ото Треттин. Геннет не доверял тем, кто был зависим от наркотиков. Пока он подводил и поправлял часы, я продолжил излагать суть дела. Возможно, Вернер юго и был нищим, но его подозревали в торговле кокаином. На теле мы нашли несколько граммов. Его жена Магда работает смотрительницей дамской уборной в Эксельсиоре и, вполне вероятно, тоже продает наркотики. Но учитывая два других случая, мы считаем, что убийство с этим не связано. Как и предыдущие жертвы, Юга был убит выстрелом в лоб с близкого расстояния. Тело нашли под станцией на Шанхаузерале, оно по-прежнему лежало на тележке. Это произошло всего через 24 часа после того, как была найдена вторая жертва. И снова никто ничего не видел и не слышал. Шум поезда скрыл выстрел. На следующий день после убийства Юга четыре берлинские газеты «Моргенпост фоссишетцайтунг» Локаль Айнсегер и Тагеблад получили идентичные письма, напечатанные на машинке, где утверждалось, что их написал убийца. К письму в Моргенпост прилагалась фуражка, подписанная именем Оскара Хейде. Еще там был указан его армейский номер, который мы проверили в бандлер-блоке. Рейхсвер подтвердил, что номер подлинный. — Что, видимо, и письмо делает подлинным, — сказал Вайс. Кстати, Готфрид Ханке, штатный эксперт Крипо по пишущим машинкам и графологии, считает, что письма были напечатаны на машинке Orgo Privat Binkwerke. Мало того, он утверждает, что машинка имеет дефект горизонтального выравнивания. Заглавная буква «G» пропечатывается правее. Я попросил Ханке проверить берлинские компании, поставляющие канцелярские товары, и выяснить, есть ли у них записи о продаже этой модели. На почтовом штемпеле значился «Фридрикс Хайн». Ну, сомневаюсь, что это имеет какое-то значение. Я сам живу во фридрихсхайне Тем не менее, прочти письмо Берни. «Уважаемый редактор, пишет вам убийца трех инвалидов войны. Но вы можете звать меня доктор Гнаденшус. Доказательство слов сообщу, я использовал пистолет 25-го калибра и стрелял в лоб с близкого расстояния. Достаточно близкого, чтобы опалить кожу». Я не оставил ни одной стреляной гильзы рядом с телами. В первого человека я выстрелил один раз, во второго — два, в третьего — три. Но в следующую выстрелю только раз и заберу одну из его медалей, если они у него будут. В один из предыдущих случаев я тоже взял сувенир — солдатскую фуражку, которую приложил к письму в Моргенпост. «Никаких эксклюзивов, извините, господа. Коллегу звали Хейде». Причина, по которой я убил этих троих, должна быть очевидна для каждого, кто называет себя патриотом Германии. Те, кого я застрелил, были уже мертвы, я просто избавил их от очевидных страданий. Влача свое существование, они не только бесчестят мундир, но и напоминают всем о позорном поражении Германии. Вы слышали о теории удара в спину? Так вот, эти люди являются ударом в лоб». Для всех, кто видит, как они ползают по тротуарам, будто крысы или вши, это оскорбление для глаз, оскорбление самой идеи гражданского достоинства. Проще говоря, я сделал лишь то, что необходимо, чтобы Германия начала восстанавливаться, оставив прошлое позади». Из пепла старой Германии не сможет возникнуть новое, пока оборванные, выродившиеся, искалеченные напоминания о ее бесславном прошлом продолжают бродить по нашим улицам толпой призраков и упырей. Они – обуза для страны. Будущее, в котором немецкая армия займет свое законное место в судьбе нации, не сможет начаться, пока эти непотребные пятна не будут стерты с национального пейзажа. Мы все понимаем, что я лишь констатирую то, что уже давно ясно. Кроме того, все знают, что многие из этих бормочущих нищих ветеранов — ряженые и мошенники. Я сам видел, как один из них встал и пошел прочь от своей тележки, словно его второе имя Лазарь. Не нужно меня благодарить, так что придержите аплодисменты. В любом случае, вас предупредили. Я убью столько коллег, сколько коперы не смогут сосчитать, так что в ближайшее время ожидайте еще больше крови на улицах Берлина». «Не то чтобы полиция могла что-то сделать, полицейские, особенно знаменитая Берлинская комиссия по расследованию убийств, знают, что у них практически нет шансов помешать мне совершать эти случайные нападения. Даже не будь они бездарными идиотами, разве пойман Виниту?» «Нет». «Конечно нет. Не смогли бы теперь меня остановить. Сыскное дело уже не то, что раньше. Большинство в Крипо даже простуду поймать не смогут». Ради собственной пользы вам лучше напечатать это письмо. Хайль Гитлер. Ваш доктор Гнаденшнус. Комментарии, господа? Спросил Вайс. Прошло всего два года с тех пор, как у нас появилась комиссия, ответил Третин. Он не очень-то в курсе текущих полицейских дел. Может, и хорошо, сказал Вайс. У меня есть замечание, произнес Геннет, и оно связано с весьма своеобразным... антисемитизмом, который проявляется в этом письме. «Тут нет антисемитизма», — заметил Вайс. «В этом и своеобразие. Наверное, впервые кто-то критикует Криппа и Комиссию, не упоминая, что во главе них стоит еврей. А конкретно вы. Особенно, когда подписываются слова Михаила гитлер «Да, верно», — признал Вайс. «Я об этом не подумал». «Во всем остальном автор выглядит в точности как нацист», — добавил Геннетт. «Или тот, кто хочет выглядеть нацистом», — сказал я. «Но я согласен с Эрнстом. Странно, что именно нацист упустил такую хорошую возможность очернить вас, сэр. Обычно они не настолько беспечны в подобных делах». «Особенно этот ублюдок Геббельс», — согласился Треттин. «А здорово было бы, если бы тех людей действительно убил нацист. Гитлеру нравится изображать из себя друга ветеранов. История вроде этой поставила бы его в неловкое положение». Вайс ничего не сказал, но я знал, что он думает о том же. «Знаете, босс», — добавил Третин, — «слушая это письмо, я вспомнил, как вы описывали двух врачей из «Оскар Хелен». Вы сказали, что они евгеники, только в большей степени, что они верят в истребление тех, кто не приносит пользы обществу». «К сожалению, извращенная наука подобного рода сегодня является общепринятой точкой зрения», — сказал Вайс, «особенно в Германии». «Даже среди вполне респектабельных людей». До своей смерти несколько лет назад Карал Биндинг был одним из главных сторонников «милосердного убийства», как он это называл. А психиатр Альфред Хош уже много лет выступает за эвтаназию для инвалидов и душевнобольных. «Тем не менее», — заметил Треттин, — «возможно, не бесполезно выяснить, причастны ли к этим убийствам доктора Базальски и Вурц». «Имеешь в виду выяснить, убийцы ли они?» «Не уверен, что выразился бы так громко. Нет, они могли посоветовать кому-то из приюта совершить эти убийства». Вайс нахмурился. «Мне это кажется маловероятным. Они мне не понравились, совершенно не понравились, но не думаю, что найдется хоть один немецкий врач, который приставит пистолет к голове человека и нажмет на курок во имя так называемой расовой гигиены или попросит кого-то другого сделать это». — Да, с моральной точки зрения дела в Германии обстоят плохо. — Но не настолько. — Ну, конечно, если ты считаешь, что оно того стоит, продолжай искать зацепки, Отто. — Сейчас у нас не так много гипотез. Только работа незаметна. Не хочу, чтобы они пожаловались в министерство. Геннет вернулся к столу и сцепил свои розовые ладони перед животом, словно невинный мальчик из церковного хора, но не сел. Явно желая донести собственную точку зрения, он обратился к собранию с видом разгневанного председателя, ругающего совет директоров. «Как по мне, за этими убийствами стоят подростки». Геннет выглядел чуть более краснолицым и почеглазым, чем обычно, а его голосом можно было затупить саблю. «Именно так. Наша восхитительная, вся такая важная и патриотическая немецкая молодежь, которая ничего не знает и еще меньше хочет знать. Ленивые маленькие ублюдки». «Большинство из них считают полицейских персонажами комедии». Он уставился в потолок с выражением саркастической невинности и попытался подражать голосу подростка. «Я офицер. Я понятия не имею, о чем вы говорите, офицер. Нет, сэр, я не могу вспомнить, где был прошлой ночью. Мне бы и в голову не пришло делать то, о чем вы сказали. На самом деле, я только что вернулся из церкви, где молился за свою бабушку. Меня от них тошнит». Геннет заметил улыбку на лице Бернхардевайса и откнул в его сторону. «Почему бы не они?» «Вы знаете, о чем я, босс?» «Банда малолеток, которые ищут развлечений. А что может быть забавнее, чем, черт возьми, убийство, особенно когда ты просто избавляешься от нескольких отживших свой век стариков? Это просто естественный отбор, как утверждают некоторые юристы, с которыми я разговаривал». «Ты несколько преувеличиваешь, Эрнст», — ответил Вайс. «Ведь молодые люди на самом деле не настолько плохи». «Нет, они гораздо хуже». «Не верите мне, сходите в суд по делам несовершеннолетних посмотрите своими глазами, Бернхард. У них нет души, у половины из них. Но почему это должно кого-то удивлять? Многие из них выросли без всякой дисциплины, потому что их отцы погибли в окопах». «А что насчет письма? Ты всерьез утверждаешь, что его мог написать подросток? Простите, шеф, но почему бы и нет?» Вайс великодушно взмахнул рукой, побуждая геннета продолжить. Писать они могут, образование получили. Некоторые из этих свиненышей гораздо умнее, чем вы думаете, шеф. Пауль Кранц, например. Помните его? Он учился в хорошей школе в гимназии и получил бы абитуру, если бы не такая мелочь, как суд по делу об убийстве. Пауль Кранц был несовершеннолетним, дело которого недавно рассматривалось в Берлинском суде. Его обвиняли в убийстве двух его друзей. Молодых людей из хороших семей среднего класса Еще одного мальчика, который был его соперником в борьбе за любовь местной девочки. Убийство вызвали огромный интерес берлинских газет. Но Пауль Кранц был оправдан, запредставоваясь. Тем хуже. Все в Берлине знают, что это сделал он. Три убийства, он получил лишь шлепок по рукам. Три недели в заперти за незаконное хранение пистолета 25-го калибра. Вот что я называю ловкостью. Думаете, преувеличиваю? Ничуть. Я припоминаю, как судья, который рассматривал дело, ссылался на опасные веяния, охватившие современную молодежь. Откровенно говоря, многие немецкие подростки — или коммунисты, или нацисты. Хотя еще не знают об этом. Может, доктор Гнаденшус как раз один из таких? Молодых пивке, которых нацисты старательно вербуют, потому что ни один из них не обладает и зачатками совести. «Идеальный нацист!» «Кстати, вы заметили, что я упомянул пистолет 25-го калибра, который был у кранца? Дело в том, что такие есть у многих детишек из банд. Забудьте о ножах и дубинках, у мелких дикарей давно пистолеты. Это символ статуса. Такой же, как серьга, хорошая пара кожаных шорта и... или старый смокинг. Это преступное племя стремится лишь к собственным преступным удовольствиям». «И что ты предлагаешь?» — спросил Вайс, поправляя манжеты своей безупречной рубашки. Он казался образцом терпения, полная противоположность своему более вспыльчивому заместителю. «Пусть рано утром шупо соберут их всех для допроса. Посмотрим, что удастся вытрясти из карманов лидерхозенов этих детишек. По крайней мере, для министра будет выглядеть так, будто мы что-то делаем. Кто знает, вдруг нам повезет, самое время...» Возможно, у какого-то парнишки найдется печатная машинка с дефектом клавиши «G», и мы будем смеяться до самого удара топора. Но где же они, эти твои банды подростков? Их довольно легко найти. Они ошибаются в палочных лагерях, в парках, на заброшенных складах и в старых пляжных домиках на окраинах Берлина. В основном западного. И некоторые даже называют себя именами из романов Карла Майя. «Откуда ты все это знаешь, Эрнст?» — спросил Вайс. В тюрьме Шарлоттенбурга сидит четырнадцатилетний беглец, который в драке на ножах зарезал другого члена банды. Злобный маленький псих считал, что играет в голозадых бойскаутов. Оказалось, он двоюродный брат моего Шурина. Сестра позвонила узнать, смогу ли я ему помочь, я велел ей забыть об этом. Помогать нужно было год назад, отодрав за уши, а теперь ему нужен хороший адвокат. Кроме того, я детектив, а не чертов психиатр». «Мы заметили», — сказал Хеллер. «Так что, скажете босс, собратьев для допроса?» «Мне не нравится идея массовых арестов», — ответил Вайс. «Напоминает фрайкор и правое крыло. Ну, если ты считаешь, что попробовать стоит, давайте сделаем это. Я поговорю с Магнусом Хаймансбергом и посмотрю, когда мы сможем все организовать». «Чем раньше, тем лучше», — сказал Геннетт. «Последнее, что нам нужно, — это еще одно письмо, не говоря уже о очередном убийстве». «Да, действительно», — согласился Вайс. «Неловко, что это письмо ставит Крипа в трудное положение. Нам все сложнее отбиваться от критики как консерваторов, так и коммунистов. Думаю, мне, возможно, придется написать статью в Тагибот. Доктор Гнаденшус не единственный, кто может рассчитывать на газетную полосу. Я поговорю с Тео Вольфом». Геннет выглядел так, словно собирался что-то сказать, но Вайс, подняв указательный палец, остановил его. «Знаю, ты скажешь, что мне следует выбрать газету, которую руководят не евреи, но о Берлин-Арктаге-Бладт тираж четверть миллиона. И другие газеты обязательно подхватят ее сообщение. Давно пора убедить наших граждан в том, что они должны стать глазами и ушами полиции. Возможно, мы сможем и уговорить людей, поймать для нас доктора Гнаденшуса. Удачи с этим. Вот что я хотел сказать». «Думаешь, подобное невозможно?» На миг вид у Геннета сделался раздраженным. «Газеты создают массовую истерию», — сказал он. «Им плевать, поймаем ли мы этого ублюдка. Все, чего они хотят, это нагнать страха, посеять панику и продать побольше экземпляров. Если вы напишите статью о докторе Гнаденшуссе, то покажете всему миру, что мы серьезно относимся к этому сумасшедшему». «И что тут плохого?» — спросил Вайс. Это как сообщить каждому болтуну и психу этого города, что его воспримут всерьез. Последний раз газеты публиковали письмо убийце в редакцию в двадцать первом году. Еще до вашего прихода, шеф. Дело кермана Тогда тоже была пресс-конференция, после которой к нам в участок заявились двести человек, и каждый утверждал, что он убийца. Всех их, конечно, пришлось проверить, словно все метрономы в Берлине вдруг начали качаться в такт друг другу. Не говоря уже о трех подражателях, которые появились позднее На мой взгляд, общественный энтузиазм может и помочь поймать убийцу И помешать этому Я услышал тебя, Эрнст Но у нас не может быть и то, и другое сразу Или апатии, или истерия Нужно выбрать меньшее из двух зол Да, я чувствую, что мы должны что-то сделать По крайней мере, честь департамента требует, чтобы я ответил на насмешки этого человека И, разумеется, нужно предупредить инвалидов войны, чтобы они соблюдали меры предосторожности и держались подальше от улицы, если это возможно, не говоря о том, что нам следует мобилизовать и их для помощи. «Они нищие», — отметил Геннет, — «у большинства выбора нет, кроме как побираться на улицах и говорить не стоит, что на газету им не хватит денег. Однако нам понадобится их помощь», — сказал Вайс. Для остальных, сидевших за столом в кабинете Эрнста Геннета, видеть спор этих двоих было, как наблюдать за обоем Демпси против Фирпо, но в целом мне оказалось легче согласиться с Геннетом, чем с Бернхардом Вайсом. Геннет был старым псом, знавшим все тонкости профессии. Вайс привлекал внимание, а Геннет вызывал уважение. «Не то чтобы я стал вставлять собственные замечания», Не мне высказываться о доводах начальства, тем не менее я считал огромной заслугой Вайса то, что он терпел, даже поощрял, инакомыслие заместителя, словно Вильгельм Первый или Бисмарк, только Геннет не грозил уйти в отставку, если не добьется своего. Но, по правде говоря, большая часть моих мыслей по-прежнему пребывала в Оскар Хелен в Целлендорфе. Кое-что из увиденного в том кремово-белом здании на окраине зеленого далима Заставило меня ощутить глубокую депрессию и гадать, от чего мне повезло пройти через всю войну, сохранив лицо, оба глаза и все конечности. С перемирия в восемнадцатом году прошло почти десять лет, но произошедшее в окопах прочно засело в моей голове, словно все случилось вчера. Откуда они взялись, этот внезапно вспыхнувший ужас, эти всколыхнувшиеся душевные муки и боль, которые казались давно забытыми? Я не мог объяснить, хоть убей. Но вид тех искалеченных людей обрушился на меня с такой силой, что я почти перестал спать. Ложась в постель, сталкивался с прологом к кошмарам, который намертво отпечатался на внутренней стороне моих век. Гротескно яркие образы меня самого в окопах и полнейшая катастрофа, покрытая слоем грязи. Три немых фильма постоянно преследовали меня. Шальная пуля разносит череп моего лучшего друга, и его мозги застревают в моих волосах. Мне в лицо летит последний предсмертный вопль какого-то парня, а следом большая часть его крови и внутренностей. Полевой хирург ампутирует конечности гильотиной, а не хирургической пилой, поскольку хочет сэкономить время. После нашего визита в приют я будто жалкий невротик, который пытается спастись от безумия, начал пить больше, чем обычно. И чем следовало бы? С Ренкином, с Геннетом, с Третиным, но в основном в одиночку, виски, шнапс и ром — все равно. Я пил так, что постоянно был на грани, всосал мятные леденцы, чтобы скрыть запах изо рта, и говорил очень мало, стараясь себя не выдать. Но от такого человека, как Эрнст Геннет, который и сам знал толк в алкоголе скрыть подобные вещи, было невозможно. После совещания он отвел меня в сторону — «Скажи мне, Гюнтер, ты всегда много пил?» «Я пью немного, просто часто, но в последнее время, пожалуй, чаще, чем следует. Как думаешь, почему?» «Работа допекла. Наша работа самая интересная в мире, но ее давление может сломить человека. Дело не в работе, по крайней мере, не напрямую. Дело в том, что я стал пить гораздо больше с тех пор, как побывал в том проклятом доме в Целендорфе». Это пробудило всевозможные дурные мысли, мысли с войны, которые, как я считал, ушли навсегда. Визит в приют напомнил о том, скольких уже нет в живых, товарищей, друзей, людей, которые были мне небезразличны. Я до сих пор вижу их лица, сотни лиц. Вчера вечером услышал, как выстрелила выхлопная труба автомобиля и, черт возьми, чуть не обделался. Будете смеяться, но сегодня в Тиргартене я увидел канаву, и мне захотелось залезть в нее и спрятать голову. Канава показалась мне хорошим и безопасным местом. Тонуть в стакане со шнапсом немного опрятнее. но а ты все. Ген отгивнул и поотечески положил руку мне на плечо. Она была тяжелой, как вещмешок. «Не доверяю тем, кто не пьет. Они не доверяют себе, мне нет смысла доверять тем, кто не доверяет себе. На таких людей нельзя положиться. Только не в нашем деле». Но есть выпивка и выпивка. Одна лучший друг Копера, другая его злейший враг. Ты это, конечно, знаешь, иначе не пытался бы спрятаться за мятными конфетами, которые постоянно сочешь. Не говоря уже о твоем ужасном одеколоне, а значит, ты знаешь и то, что лучше попытаться заткнуть бутылку парень. Смирись. Лучше раньше, чем позже». Тебе придется попробовать ужиться со своими окопными демонами без помощи Святого Духа, потому что ни мне, ни шефу не нужен человек, от которого в одиннадцать утра несет, как от полотенца из бара. Но, как оказалось, на этот счет он ошибался».